Эпилог. Свадьба была запланирована в основном поместье Ричарда. Дизайном платья я занималась самостоятельно. Мама помогала. «Ты бы видела, что они носят, покупая у этой Бетти?» Делилась я с матерью впечатлениями. «Это сущий кошмар. Хорошо, что ты появилась. Мы вместе справимся». «Спасибо, доченька. Я сто лет не шила ничего своими руками. Думала, и не получится. Но мастерство никуда не девается». Да мы еще ателье свое откроем. Хватит другим монополию поддерживать. Нужно дать народу здоровую конкуренцию. Потрясла кулаком в воздухе. Я стабильно раз в неделю придумывала новые занятия. Но надолго они не переживались. Не в последнюю очередь потому, что Речард меня отговаривал. Предыдущие дела были слишком мужскими, по его мнению, или опасными. Проверять мужей и жен на верность путем копания в их головах? Дорогая, это попахивает незаконной деятельностью. К тому же проверенные могут обозлиться и напасть на тебя. Нет, я категорически против. Ричард, но чем мне заниматься? Финансовым консультантом вместе с отцом ты не позволил становиться, возмутилась я тогда. Поделай что-нибудь с матерью, ладно? А еще лучше, вспомни, что у тебя свадьба скоро. Я прямо обиделась тогда, даже кричала про дискриминацию женского пола. Правда, никто не понял мои мудреные слова. Ну да ладно, главное, душу отвела. Но в итоге пришлось вспомнить о свадьбе. Мама, я приняла решение. Стукнула по столу, наблюдая, как она делает ровные стежки Извини, не хотела прерывать. Завтра же займемся рекламой, наймем работниц и так далее. Я, наконец, определилась, как нам, хрупким женщинам, зарабатывать в этом мире. Работниц... Мама некрасиво приоткрыла рот. «Ага», — с готовностью кивнула. «Ты, конечно, отлично шьешь, но одна много не сделаешь, а я не по этой части». «Ох, милая, делать тебе нечего». Мама не приняла мое рвение всерьез, но гораздо позже убедилась, что я не шутила. «Наше ателье стало популярнее, чем у Бетти». свадьба. Наконец этот день настал. Я почти не спала ночью, и сейчас стояла, прижавшись щекой к окну, рассеянно смотрела на лес вдалеке, постепенно окрашивающийся золотом верхушки деревьев, на птиц. «Входите!» — крикнула, услышав, что кто-то скребется в дверь. «Я не сплю». Эх, не стоило Речарду переезжать в другую комнату. «Видите ли, нельзя до свадьбы жениху с невестой в одной постели ночевать. примет у него плохая. А у меня теперь бессонница. Буду выходить замуж с кругами под глазами, да и руки от нервов трясутся». «Доченька, ты чего подорвалась в такую рань?» «Моей гостьей оказалась мама. Отец успел приобрести им дом совсем рядом с поместьем Ричарда. Конечно, Вольф сильно помог и в поисках, и в оформлении. Мы с родителями в этом мире как котята слепые». А вчера мама с папой приехали к нам помогать. Перенервничала. Коротко ответила и снова прижалась к стеклу. Оно холодное, приятно коже. Ах, милая, как я тебя понимаю. Мама подошла и обняла сзади. Когда мы с твоим отцом женились, я тоже жутко переживала. Конечно, масштаб торжества у нас был в разы меньше, но все же, опозориться никогда не хочется. Ты не помогаешь, произнесла мрачно. А сама подумала, что она не понимает, я не опозориться, боюсь. Больше всего меня беспокоило то, что у истинных пар нет развода. А в вечное притяжение я не верила. Без работы в отношениях никогда не будет ничего хорошего. «Да, я знаю. Я не очень хорошая мать», — сказала вдруг мама. «Ты что такое говоришь?» Я обернулась и посмотрела в ее глаза. «Нет, правда». «Я никогда тебя особо не поддерживала. Взять твою особенность выводить из строя электрические приборы. Я ведь злилась, очень долго злилась и далеко не сразу поверила, что ты ни при чем. Отец не такой, он никогда не думал, что его малышка способна обмануть, он верил». «Не надо, мам, все хорошо». Я попыталась прервать откровение. Только еще одного повода для грусти мне не хватало. «Нет, Алина, я договорю. Когда ты исчезла... Я долгих пять лет жила с тяжестью на душе. Но теперь, наконец, я могу это сказать. Прости меня. Прости за все. По ее щекам потекли слезы. Я задумалась. А так ли я страдала от недостатка поддержки? Не знаю, возможно. Сейчас все смазалось, ушло на задний план. Ведь Ричард — это мощь, которая теперь всегда окутывает меня. Я давно простила тебя, мам. Тепло улыбнулась ей, и обняла в ответ. Дальнейшее утро обошлось без новых эмоциональных потрясений. Вскоре в дверь постучал Дворецкий и торжественно внес под нос завтраком на две персоны. «Кристоф, ты обо всем, что происходит в этом доме, знаешь, да?» Благодарно улыбнулась ему. «Это моя работа, миледи?» Он глубоко поклонился и вышел. «Поешь, мам, раз уж о нас так заботится. Или это намек на то, что дальше мне не удастся нормально поесть при гостях?» Я усмехнулась, намазывая тост утиным паштетом. В российских свадьбах часто так бывает. Развеселилась и мама. А после началось мое преображение в невесты. С Ричардом мы так и не виделись. Ему помогала мужская половина поместья, а мне, соответственно, женская. И честь прислуги была занята в дворе. Именно там, под цветочной аркой, принц должен будет соединить нас с Вольфом навечно. А для многочисленных гостей предусмотрелись стулья — К сожалению, лорд не может позволить себе пожениться вдвоем. И вот настал час моего выхода к гостям. К жениху меня собрался вести папа, хоть здесь это и не принято, но мы настояли. «Должно быть что-то и от родного мира Алины, Ричард», сказал тогда отец, а Вольф согласился. «Доченька, милая, ты готова?» В дверь заглянул папа. «Да, идем». Мимолетный взгляд в зеркало – Моя группа поддержки уже ушла на улицу. Все будет хорошо. Ты очень красивая. Отец тепло улыбнулся, а я взяла его под локоть. Ричарду несказанно повезло. Ах, возможно. Из меня вырвался нервный смешок. На самом деле о везении я бы поспорила. С местными девушками было проще. Да и вообще, я считаю, что нам всем улыбнулась удача. Серьезно. Здесь у каждого члена нашей семьи все получается, не то что на земле. Папа, должна быть, вспомнил свой неудачный бизнес дома. Здесь-то люди были другими, неискушенными во многих вопросах, и папина деловая жилка процветала. «Пусть так будет всегда, папуль», — нежно поцеловала его в щеку. «Ладно, пошли, выдадим меня замуж». Гости уже заняли места, а прислуга сбилась с ног, обнося каждого закусками и прохладительными напитками. Им сегодня тяжело. Но ничего, Вольф обещал всем отдых через пару дней. Кстати, я таки научила их играть в волейбол. Теперь набиралась группа из соседних поместьй, чтобы можно было устраивать соревнования. «Ох, Ричард меня знакомил с половиной народа. Я точно помню их лица, но не имена». Сдавленно прошептала, ступая на дорожку. Прослабься, дочь. Сегодня они должны помнить твое имя». а ты всегда можешь отделаться улыбкой», — успокоил отец. «Фух, да, он прав». Я взглянула вперед и встретилась глазами с Ричардом. Он был прекрасен, как всегда. Стоял и ждал там подарка меня, и от понимания этого защемило сердце. Все-таки папа прав. Это огромнейшая удача попасть сюда, к лучшему во всех мирах мужчине, и стать его любимой и единственной женщиной». потому что я знала, что человек, который смотрит сейчас на меня такими глазами, никогда не предаст. Он будет бороться за нас и выигрывать. Примерно год спустя. «Скоро наша первая годовщина, я чувствую себя только хуже. Мама, на Ричарде уже лица нет. Он так переживает, и я вместе с ним. А бесчисленные лекари только бесят». «Алина, котик, тебе потому и хуже, что они все постоянно убеждают в плохом состоянии дел, а они просто не знают, что с тобой». Мама почему-то была спокойна. «Прекрасно. И что же прикажешь делать?» Моё настроение менялось со скоростью света. Вот сейчас, например, с языка готовы были сорваться весьма обидные слова о том, что они с отцом уже неплохо обустроились в новом мире, можно и без дочери справиться, долго горевать не будут. «Не прикажу, а свожу. К врачу», — спокойно ответила мама. «И чем твой специалист отличается от лучших умов целительства, приведенных Ричардом?» «Тем, что она женщина». Этот ответ озадачил. Но все же я согласилась пойти с мамой, а, придя домой вечером, еще долго пребывала в задумчивости. «Доброе утро, принцесса! С первой годовщиной нас!» Ричард разбудил наутро поцелуем в нос. «Ничего особенного я не запланировал. Гостей тоже не будет, чтобы ты не устал от них». «Милый, не стоит относиться ко мне, как к хрустальной», — тепло улыбнулась. «Но то, что гостей не будет, я рада». Я готова ходить на чужие приемы, но принимать людей у нас слишком утомительно. «Нет, Алина, я буду обращаться с тобой, как с Хрустальной. Я не сдамся, слышишь? Мы тебя вылечим». «О, не стоит. Само пройдет месяцев через семь. Я ведь знаю, что со мной. И это целители своих лучших уволь. Они некомпетентны». «Ты вчера была у кого-то в городе? Тебя мама отвела?» «Да». приятная женщина и не лишена творческого подхода. Видишь ли, оказалось, что мы с тобой исключительная пара, потому твои специалисты не могли ничего понять». «Так и что с тобой, Алина? Не томи!» Рейчард вцепился в мою руку, как спасательный круг. «А я не сказала, да? Я беременна!» Несколько секунд Вольф молчал, а потом резко подпрыгнул на кровати, превратился на лету в волка и радостно завыл. И я только рассмеялась. Видимо, кому-то в животной ипостаси легче справиться с переполняющими эмоциями. А я так и лежала на постели, гладила свой живот и думала, что у моих детей будет самый лучший в мире отец-оборотень. Да, он еще не в курсе, что у нас будет сразу два ребеночка. Голубоглазый мальчик и темноволосая девочка. Они мне сегодня приснились. Это был пророческий сон. И там все были счастливы. Конец книги. Читала Людмила Шапочкина.